Мстислав Коган «Игра не для слабых. Книга четвертая «Шевалье» Глава первая «Деньги. Основа экономики» «Эй, впереди! Какого хрена встали!» — заорал Бернард, натягивая поводья. «У телеги ось сломалась!» — крикнул ему Освальд. «Сейчас починим!» «Давайте быстрее!» — поторопил его бывший капитан. «До темноты нам нужно добраться до города!» Путь до Вестгарда был долгим. Весна превратила тракт в мокрую грязную кашу, а с гор то и дело сходили оползни, перекрывая единственную дорогу на восток. Иногда такой завал задерживал нас на день, а один раз и вовсе на неделю — Но хвала всем здешним и нездешним богам — это были самые большие трудности, попавшиеся нам на пути, не считая оголодавших диких зверей до да одной мелкой разбойничей шайки, за каким-то хером забретшей в дикие земли. Но люди все равно вымотались до предела. За пять месяцев, проведенных в дороге, парни истосковались по бабам, пиву, вкусной жратве и хорошей постели. Их можно было понять. Нет, конечно, две бабы у нас были. Но у одной имелся еще и муж, весьма немалых габаритов и недюжинной силы, а вторую... Я запретил брать в общее пользование, ибо было это уж как-то совсем не по-человечески. Да и не дай боже влюбиться в процессе кто-нибудь, начнутся выяснения отношений вплоть до поножовщины. Оно мне надо. Впрочем, с вином и шлюхами нас тоже ждали большие проблемы. В казне отряда было шаром покати, А денег в моем персональном кошеле едва-едва хватит на комнату в постоялом дворе, на одного человека. «Но как там?» — поинтересовался я, привставая на козлах и пытаясь разглядеть, с чем возятся парни. «Дерьмово!» — последовал ответ. «Переломилась в двух местах, скрепить уже не получится, придется мастерить новую. Хер с ней!» «Распрягайте лошадей и перегружайте поклажу на оставшиеся телеги. Тур, Освальд, Дикор, помогите им!» — крикнул я и уселся обратно, размышляя над тем, что же нам делать, когда доберемся до города. Первым делом неплохо было бы найти свободный постоялый двор и заночевать, а завтра отправить парней на местный рынок, чтобы сбагрили лишнее снаряжение, шкуры животных и побрякушки, которые мы вынесли из лагеря той самой шайки. Так, по крайней мере, у нас будут деньги, чтобы расплатиться с хозяином двора. А потом мне надо будет идти и искать нам работу». «О чем задумался?» толкнул меня в плечо Бернард. «О вечном», — хмыкнул я, окидывая взглядом округу, «то есть и деньгах». По правде говоря, своему капитанству радовался я не особо долго. Очень скоро выяснилось, что на деле это ни разу не привилегия, а очень большой геморрой. Помимо постоянных головняков на тему того, где достать жратву, как подлатать снаряжение как организовать досуг скучающим бойцам, то и дело приходилось решать их споры, конфликты, а иногда и разнимать драки. Да и восторг по поводу того, как неловко удалось разделаться с колдуном, рискнув при этом своей задницей, у некоторых бойцов прошел довольно быстро, и они начали задаваться вопросом – А какого, собственно, хрена этот, явно не нюхавший настоящего пороху, товарищ нами командует и вообще решает, как нам жить дальше? Правда, и выход из этой неловкой ситуации тоже нашелся почти сразу. Я просто назначил Делерина и Бернарда сержантами и поставил их во главе их же собственных отрядов, доукомплектовав подразделения бывшего капитана Туром и Верноном. У них как-никак был наработанный годами авторитет, а еще немалый опыт в управлении людьми, так что с этой задачей они справлялись намного лучше меня. А мне оставалось только наблюдать и потихоньку учиться, набираясь ума разума». «На этот счет не беспокойся», — кивнул Бернард. «Скинемся с ребятами, на первое время должно хватить, а дальше...» «Ну, дальше будем искать работу». «Ага. Хорошо бы еще узнать, как потом делить этот заработок». Я снял с пояса флягу и сделал большой глоток. «Честно сказать, я понятия не имею, как устроена экономика такого вот наемничего отряда». «Это что?» – недоуменно уставился на меня сержант. «Зараза, все время забываю, что с образованием у местных дела обстоят далеко не лучшим образом». «Как тратится заработанная и добыча?» Попробовал я объяснить неочевидную вещь простыми словами. «А, это...» Бернард задумался. «Ну, есть два варианта. Простой и сложный. Тебе какой больше по нраву?» «Давай начнем с простого». «Вся добыча поровну?» — пожал плечами сержант. «И весь разговор. Но этот способ крайне хренов, на мой взгляд». «И чем же? Солдаты быстро сопьются!» – невозмутимо ответил Бернард. «А еще нахватаются всяких болячек от местных шлюх. К тому же с работой, может быть, сегодня густо, а завтра пусто. Солдат о таком не думает, а потому будет пропивать все без остатка, как только выдастся такая возможность». А потом жаловаться на то, что денег нет и жрать нечего. Дисциплину в таком отряде поддерживать, ой, как нелегко. Да и развалится он достаточно быстро». «Ладно, а второй?» «Второй сложнее», — Бернард задумчиво почесал подбородок. У любого подобного отряда есть своя казна. Она находится в видении капитана, и в нее идет большая часть от заработанных монет. Не только с контрактов, но и с продажи добычи. Конечно, парням нужно разрешить оставлять самые ценные трофеи себе. Однако барахло тоже можно продавать и вполне неплохо с этого зарабатывать. Так вот, из этой самой казны капитан платит людям жалование Небольшое. Раз в неделю или раз в месяц, но лучше все-таки в неделю, иначе парни будут слишком быстро его спускать. А еще за счет этой казны кормится весь отряд, покупается новое снаряжение, чинится старое, пополняются запасы лекарств или идет плата лекарям, если тот, что в отряде, не может справиться с проблемой сам. Как-то все это сложно, я с сомнением покачал головой. Зато надежно! — возразил Бернард. «Солдаты будут точно знать, что они не останутся голодными и без крыши над головой, однако в то же время не сопьются и не промотают деньги, которые могут понадобиться всем нам позже». «Этот мне учетную книгу придется завести». Я почесал затылок, пытаясь представить, как вывожу на бумаге за крючки гусиным пером, и меня аж передернуло. «Да уж, не такой, совсем не такой представлялась мне жизнь наемничего капитана». «Лучше квартирмейстера», — покачал головой сержанта. «А уж он-то пусть и занимается закорючками, жалованиями и прочими нуждами». «Где же его взять-то?» — хмыкнул я, убирая обратно флягу. «Из наших писать умеешь ты, я и Делерин еще. Но вы с Делерином уже занимаетесь другими вопросами». Ну да ладно, не стоит делить шкуру неубитого медведя. Эй, парни, вы там готовы? Так точно, послышалось в ответ. Тогда трогаем. Внезапно перед глазами вновь появилась надпись ⁇ Навык полководец достиг 13 уровня, получено 45 опыта, до следующего уровня персонажа осталось 365 опыта. Ну что ж, справедливо, новые знания, новый опыт, но все равно жаль, что управление собственным отрядом – это такой страшный геморрой. В стратегиях прошлого десятилетия это все было как-то сильно попроще. Нанял солдат в казарме и пошел ими пушить вторую базу, пока противник не успел развернуть там минеральные линии, или чего лучше ушел в быстрый крейсер и захарасил мейнбейс. «Так, куда-то меня совсем не туда понесло!» Отряд, обогнув брошенную телегу, неспешно двинулся дальше по тракту. Ехали молча. Парни за сегодня порядком устали и хотели лишь одного — поскорее добраться до города. Солнце начинало клониться к закату, когда мы добрались до первых городских предместий. Это были просторные поля, раскинувшиеся почти что до горизонта. Когда-то тут колосилась пшеница, но сейчас землю покрывали лишь едва-едва пробивающиеся к свету стебли прорастающих зерен. Вскоре на дороге нам попались и первые люди. Первые за все время долгого путешествия. Это была группа крестьян, человек десять, чахлая кобыла и телега, на которую были загружены бревна. Одно колесо у повозки подломилось, и теперь это братья спешно распрягала ту самую лошадь и перекладывала в мешки самый ценный скарб. Выглядели они ощутимо богаче тех оборванцев, что встретились нам возле Деммера Ворта. Опрятные, пусть и простые рубахи, Чистые штаны, подпоясанные расшитыми поясами, чоботы. На одном из них виднелись даже самые настоящие кожаные сапоги с высоким гранищем, каблуком и твердой подошвой. Видать, эти края война затронула не так сильно, как земли, ныне именующиеся ничейными. — Эй, добрые люди! — крикнул им я, чуть привстав на козлах. «Далеко тут еще до города, не подскажете?» Крестьяне поначалу опешили и опасливо попятились назад, глядя то на меня, то на моих спутников. По правде сказать, у них были все основания, чтобы испугаться. Видок у меня был еще тот. Заросшее оклокастое щетиное лицо, бугристый шрам через всю левую щеку, сальные патлы, собранные на затылке в небольшой неаккуратный хвост, Хищный взгляд прищуренных серых глаз, кривая ухмылка, отсвечивающая черной дырой выбитого зуба, обронил на одной из тренировок, и меч, притороченный рядом. В лучшем случае я походил сейчас на обнищавшего наемника, а в худшем — на дезертира или головореза с большой дороги. Приличный человек, будь то крестьянин или купец, от таких старается держаться как можно дальше». А вы сами, господин, значится, кто будете? Осторожно поинтересовался тот мужик, у которого были дорогие сапоги. Наемники мы! Свое имя я решил пока оставить в тайне. Неизвестно еще, сколько в этом городе шпионов на службе Волчик-Стай и как быстро до них дойдут слухи о нашем появлении. Лучше лишний раз не отсвечивать своим настоящим именем, тем более, внешне за последние полгода я очень сильно изменился. «Из бригады мертвая голова!» По поводу названия спорили долго. Айлин и Ансельма смущал тот факт, что точно так же называлась одна из дивизий СС, отличившаяся особыми зверствами на просторах нашей невиртуальной прородины. Меня это тоже смущало, но... В конце концов, немцы не обладали эксклюзивными авторскими правами на это название, да и скорость в наименованиях отнюдь не означает «схожесть боевого пути». А кроме того, все-таки первым нашим боевым трофеем стала отрезанная голова того ублюдка, что кошмарил нас в безымянной горной деревушке. «А чегось вы тут забыли?» — спросил другой кмет. Молодой светловолосый парень на вид лет шестнадцати. У него только-только начали проклевываться усы и отрастать первая щетина. «Издалечь путь держите!» «Тише ты!» — шикнул на него тот, что был в сапогах. По всей видимости, этот мужик был у них главным. «Еще молоко на губах не обсохло, а в разговор уже лезешь, как поперед батьки в пекло!» «Да я лишь...» «То не секрет», — прервал их перепалку я, — «держим мы путь из Демерворта, а сюда приехали в поисках того же, что ищут все наемники. Работы». «Из Демерворта?» Глаза мужика едва не покинули свои орбиты. «Так ведь ента? Оттуда же, почитай, почти год никто не приезжал. Говорят, на тракте какая-то нечисть завелась, разорила деревни, разграбила ни один караван купцов». «Как же вы ее миновали?» «Вот она, ваша нечисть!» Дерин достал наш изрядно подгнивший трофеи из одного из сидельных тюков. Несколько мужиков отвернулись, а самый молодой, на которого только что шикали, едва сдержал рвотный позыв. «Больше она никого не побеспокоит!» «Но нам, к сожалению, за это никто не заплатит», с тоской в голосе добавил я. «Так что, добрый человек, сколько нам еще до города осталось?» «Да еще пара лик, не больше», — махнул рукой мужик. «Но я бы на вашем месте, Йента, поторапливался. Ночевать нынче под открытым небом небезопасно. Нечисть в округе какая-то завелась, что после захода солнца ходит по улицам, дожрет да бедолаг» которые не успели укрыться в домах, даже городская стража и ополчение не решаются дать ей отпор. — Похоже, нам и впрямь нужно поторапливаться, — хмыкнул Бернард. — До захода солнца найти свободный постоялый двор будет непросто. — Так мы, ента, мужик замялся. «Покажем вам, ежели нас до города подбросите. Сами видите, беда приключилась, а какая? Лошадь всего одна, а пешком до заката мы поди уже и не успеем». «Ладно», — хмыкнул я, — «полезайте в телеги, а заодно по дороге расскажите, что же у вас тут за нечисть такая завелась. И самое главное, кто за ее голову готов заплатить».